«Вы предвидите реки крови, Даниэль?» — спросил Уильям Питт. И Линтон про себя отметил, что премьер назвал его подопечную только по имени, как будто знал ее с колыбели. «Как я уже рассказывала, сэр, мне пришлось самой наблюдать неистовство разъяренной толпы», — напомнила Даниэль. В этот момент Линтон, поднявшись со стула и учтиво поклонившись премьеру, произнес. Если у вас нет больше вопросов, мистер Чатам, Даниэль, самое время поехать домой. Ей надо хорошенько выспаться. Завтра нам обоим предстоит долгое и нелегкое путешествие. Вы правы, кивнул головой Пит. Он помолчал несколько секунд, покусывая свою полную нижнюю губу. Затем повернулся к гостье. «Вы не желаете перед отъездом немного передохнуть после этого тяжелого разговора, Даниэль?» От внимания девушки не ускользнуло легкое замешательство премьера, и, лукаво улыбнувшись, она произнесла. «Извините, милорд». Если вы намекаете на то, что хотели бы остаться наедине с мистером Линтоном, лучше сказать мне об этом прямо. — О, Даниэль! — вздохнул Джастин. — Это было бы невежливо. — Не понимаю, почему говорить правду обязательно означает быть невежливым, милорд. Решительно обернувшись к Питу, сказала девушка и добавила. — Вы не могли бы проводить меня в соседнюю комнату, сэр? Там бы я не только скоротала время, пока вы будете беседовать с графом, но и получила бы несказанное удовольствие от книг. Когда мужчины остались одни, премьер наполнил оба бокала и сказал в полголоса. «Линтон, если вам понадобится помощь, чтобы ввести Даниэль в высшие круги лондонского общества, дайте мне знать». «Думаю, в этом случае помощь потребуется не мне, а лондонскому обществу». Пит добродушно рассмеялся. «Эта девушка — совершенно необычное явление, и, мне кажется, вполне заслуживает того, чтобы ее знали в наших аристократических кругах. Конечно, покровительство графа Марче не следует недооценивать, но я надеюсь, что и вы, Линтон, тоже не оставите вашу подопечную, не так ли? — Это мой долг, сэр, — спокойно ответил Джастин. — Здесь понадобится все ваше искусство, мой друг. Вам придется одновременно быть и мягким, и настойчивым. Я это знаю, Пит. — Хорошо, я же останусь для вас и Даниэль преданным другом. — Благодарю, Пит. — Ну а теперь скажите мне, вы встречались с Мирабо? Все время, пока легкая коляска быстро катила по ночным лондонским улицам, граф хранил гробовое молчание. Даниэль, несколько раз искоса посмотрев на своего покровителя, наконец не выдержала. «Вы все еще сердитесь на меня, милорд!» Бросила она пробный шар. Граф резко выпрямился. «Сержусь на вас? За что бы это, дитя мое?» «Я... я не знаю. Может быть, за... за мое слишком вольное поведение во время визита к премьер-министру? Нет?» «Что ж, я уже не раз делал вам замечания по этому поводу». Бросил в ответ граф, не поворачивая головы. «Но у нас впереди есть еще несколько месяцев, чтобы хорошенько подготовиться к очередному светскому сезону». Не обращая внимания на Даниэль, которая уже открыла было рот для возражения, Линтон продолжал все тем же холодным тоном. «Не хотелось бы говорить абстрактно, Даниэль!» То, что вы рассказали и состоявшийся затем у нас с Питом приватный разговор, послужили для меня причиной довольно неприятных размышлений. Ими я поделюсь с вами по дороге в Мервенвей.